Глава 16. Буслаев. Руки предательски дрожали, когда я попытался снять сначала наручники, а потом нащупал пазы для снятия маски. К счастью, она была сделана по похожему макету с той, что мне пришлось ранее снимать с Императора. Поэтому с поиском пазов проблем не возникло. Готово. Теперь я свободен и могу использовать дар на полную мощь. Вот только хватит ли мне этого? Моментально выставил защиту и принялся растягивать сеть по всей территории, насколько хватало дара. Расстояние большое, а мои противники вряд ли будут бить массовыми атаками на наугад. Нет, пока мне нельзя двигаться. Думаю, их ментальные сети меня уже засекли. Если не идиоты, они растянули их заранее. А это значит, что я на ладони. Есть шанс, что мои телодвижения они еще не заметили, но вряд ли. Где-то в кустах сидит псионик, который следит за обстановкой и докладывает обо всем остальным членам отряда только покажу, что я жив, и мне крышка». И самое печальное, не догадался выхватить оружие у сопровождающего. Оно ему уж точно ни к чему, а мне могло пригодиться. «Вижу». Две тени скользят через дорогу и стремительно приближаются. Уверен, гораздо больше, просто остальных пока не видно. Создаю фантомов, одного оставляю на месте, второго отправляю влево, а сам смещаюсь вправо. Если псионик все следит за мной, без труда разгадает маневр. Ну а если мне повезло, получится немного поворотся». Подбегаю к машине и стаскиваю с пояса убитого конвейера пистолет. Уже какое-никакое подспорье. Совсем рядом пролетает пуля и впивается в крышу автомобиля. «Так, значит, мои действия просчитали, и долго я не продержусь. Отойду от машины, окажусь в чистом поле. Останусь здесь, спокойно обойдутся спины и пристрелят. Ладно, пробую бороться». Дважды стреляю в движущуюся справа мишень. Первая пуля точно мимо, а вторая вполне могла зацепить ищейку. Он кулем падает в кусты, но достать его сейчас точно не смогут. Для этого придется высунуться из укрытия. Несмотря на численные позиционное преимущество, противник не спешит атаковать. Наверняка знает, что у меня осталось всего четыре патрона, но все равно осторожничает. «Зачем торопиться, если можно сделать все гладко и без спешки?» Вот только в планы этих ребят врывается непредвиденная переменная. Витязь на полном ходу влетает на место боя и поливает из пулемета окрестные кусты. Сразу несколько гранат вылетают в ответ, но вихрь не позволяет им приблизиться к тучному меху. Похоже, щеки поняли, что пора ретироваться, потому заторопились. Сразу два одаренных выскочили с разных сторон и направились ко мне. Выстрелил все патроны, сдерживая того, что был справа. Судя по всему, он ратник, и с этим товарищем в ближнем бою лучше не сходиться. А вот второй вполне может сойти за Спектра. Они точно не были фантомами. Теперь я наверняка это знал. — Ах ты, щенок, погоди же! Ратник залег в траву, а я осмелился выбраться из укрытия и навалился на его напарника. — Спектр. Кажется, на моей улице перевернулся грузовик с удачей. Противник оказался способный, быстро сориентировался и попытался взять в захват, но я отвел его руку в сторону, локтем заехал в челюсть и добавил ментальной атакой. Да блин, псионик все еще надежно закрывал их, поэтому сильно придавить парня не вышло. Удар коленом под ребра заставил согнуться и дал спектру немного простора для действий. А если этим ребятам дать развернуться, они устроят сладкую жизнь. Только я успел почувствовать, как вокруг повелителя стихии собираются капельки воды. Которые практически мгновенно замерзали и образовывали ледяные глыбы. Ушел в перекат и вовремя, потому как в многострадальную машину врезалась настоящая ледяная глыба. Потрясающе! Создать такое буквально за пару секунд и швырнуть ее с бешеной скоростью это нужно уметь. Заметил движение сбоку и вовремя успел развернуться. Радник! Зажимает руку, намчится ко мне, рассчитывая атаковать со спины. Скорее машинально бью по нему ударом, чем надеюсь на успех, но этот трюк срабатывает. И спотыкается и падает. А я, не теряю времени и добиваю его рукоятью пистолета по незащищенной голове. «Так, если моя атака прошла, значит, их псионик уже мертв, но ну, или ему хотя бы сбили концентрацию? Не знаю, что там происходит у самой дороги, смотреть некогда. Но очень похоже, что людям Жуковского здорово нападали. Остается спектр. Я чувствую, что он снова что-то затевает и поворачиваюсь к нему. Нет, пытается уйти». И ментальная атака, я его точно не застану. Выстрел. Повелитель стихи всплеснул руками и растянулся на земле. А я поворачиваюсь и вижу Долматова, стоящего с ружьем, метров 15 от меня. Евгений Викторович! Он самый. Ратник улыбается, но продолжает следить за телом спектра. Вы вовремя. Ага, вообще-то планировали встретить тебя минут через 15, но повезло, что услышали взрыв и стрельбу. Это были люди Жуковского. Пришли мстить за Конюхова. Этого стоило ожидать. Долматов кивнул, показывая, что не удивлен. Да, неважно вышло. Ошибаешься. Все прошло как нельзя лучше. Машина уничтожена, люди, которые не подчиняются воле императора, ликвидированы. Думаю, это не прошло без Жуковского, поэтому у императора будет серьезный разговор к нынешнему руководителю отдела дознания. Жаль только, что ребята из Картежа погибли. Но тут уж мы ничего поделать не можем. Сейчас тебя осмотрит наш целитель, подлатает парочку ребят, и будем убираться отсюда. Место, конечно, глухое, но светиться, причем зря, все равно не стоит. Услышав, что в отряде Евгения Викторовича есть раненые, я заметно заволновался. Но оказалось, что ничего серьезного. Одному из бойцов осколок гранаты разрезал голень, а второй получил два сквозных полевых ранения в руку. Ничего приятного, но не смертельно. К счастью, с помощью удара местная медицина справляется с такими проблемами буквально за считанные дни. Минут через 15 мы продолжили путь. Мне позволили проехаться внутри Витити, правда, только в качестве пассажира. Как будете решать проблему с Императором? Придется рассказать, что вы были здесь? Вовсе нет. Через пару часов или дней место найдут, отправят донесения в ближайший город, а там пусть разбираются. Думаю, люди Императора не идиоты, и когда ты не появишься в Архангельске, быстро поймут, что с тобой что-то не так. Ну а место засады указывает на то, что люди Жуковского были здесь и, судя по всему, достигли поставленной цели. Но ведь Жуковский будет знать, да пёс с ним, с тем Жуковским. Тебя он сейчас точно не тронет, не до тебя. Вся эта ситуация ставит под угрозу уже его положение. А это значит, что дознаватель будет спасать собственную шкуру, а до убитого Конюхова и уж тем более исчезнувшего Архипова ему и дела не будет. «А как мы в Архангельс попадем? Там ведь меня ждут. Кто тебе сказал, что мы поедем туда?» «Мы отправляемся в Питер». Наконец-то за долгое время у меня будет хоть какое-то подобие отпуска. Солнце, свежий воздух, тишина. Солнце? Викторич, ты вообще хоть раз бывал в Питере?» Тут же отозвался механик, управлявший Витизем. Мехов пришлось оставить в нескольких километрах от Питера, в небольшом поселочке под названием Дубровка. А до города добрались на автобусе, который арендовал Далматов. Впрочем, ехать далеко не пришлось. Добравшись до пригорода, высадились возле богатого поместья, которому здорово досталось. Измазанные копотью стены, обгоревшая крыша, выщербленные куски камня из забора. По всей видимости, не так давно здесь развернулась настоящая битва. «Где мы? Я осмотрел следы на воротах от разорвавшейся гранаты и перевел взгляд на Ратника. «Поместье Буслаевых в Санкт-Петербурге. Проходи, здесь нас уже ждут». «Действительно, стоило нам войти на территорию поместья, нас сопроводила охрана с гербом Буслаевых на одежде». Внутри дожидался мой недавний знакомый в компании Юрия Делягина. «Андрей, ты как?» Делягин крутился вокруг меня с завидной прытью. Вроде бы у дитка и возраст почтенный, а энергию не занимать в порядке. «Слышал, твоя поездка прошла не самым гладким образом». «Да, были кое-какие проблемы». «Андрей!» В комнату вошла Аня и тут же бросилась ко мне. «Я места себе не находила, когда узнала, что на тебя напали». «Да откуда вы узнали?» «Ну, как...» Делягин нахмурился и посмотрел на Долматова. Евгений Викторович передал нам информацию. «Впрочем, это все детали. Давайте поговорим о более важных вещах, а потом уже позволим себе отдохнуть и пообщаться в волю». Аня вышла, а в комнате остались только я, Буслаев, Далматов и Делягин. При этом мне кажется, что последние два остались только для того, чтобы проследить за исполнением плана. Иполит закрыл дверь, а потом подошел ко мне и протянул руку. «Андрей, как тебе поместье моего брата?» Увы, ему повезло меньше, чем мне. Аристарх погиб во время переворота, но, если ты заметил, его семья дорого продала свои жизни. Милое местечко. Обвел взглядом кабинет, который выглядел на удивление скромно. Мебели почти не было. Видимо, всю, более-менее уцелевшую, растащили бунтовщики. А та, что осталась, здорово пострадала. По внутреннему убранству было заметно, что здесь царил самый настоящий бардак, следы которого тщательно постарались скрыть. Но а без генеральной уборки и даже основательного ремонта О приведении в порядок этого места и говорить было нечего. В нашу последнюю встречу нам не посчастливилось, как следует познакомиться. Но я хочу исправить это упущение. Еще раз прими благодарность за помощь. Ерунда. Была возможность помочь хорошему человеку, я и помог. А теперь пришел мой черёд. Странно, что твои друзья в Смоленске не придумали это раньше. Так вот, я хочу рассказать общественности, что у меня все таки есть сын, пусть и незаконорожденный. Поздравляю. Ты не понял. Этот сын — ты. «Станешь Буслаевым, получишь защиту нашего рода». «Но не рассчитывай на наследство, я все отписал своим племянникам. Я и так делал для тебя очень много, так что не обессудь». «Действительно, а почему я не догадался об этом раньше?» Идея заключалась в том, чтобы подстроить нападение на кортеж, связать боем охрану и выманить подальше от машины, а сам автомобиль взорвать со мной изнутри. При этом охрана должна была видеть, что я нахожусь внутри. Естественно, большую роль в этом должен был сыграть Альмус. Да, рискованно, но при четырех свидетелях, которые видели, как я погиб, никто меня искать не будет. Нападение имперских ищеек нарушило наши планы, но все же удалось выкрутиться. Андрей Архипов погиб. Теперь я мог спокойно зажить новой жизнью. Удалось ведь как-то Степановичу сделать мне документы. А в чем проблема оформить документы внебрачному сыну, который жил в Глухомане неподалеку от Архангельска? «Проедь пару часов из города верхом и найдешь кучу людей, у которых нет документов, так что здесь проблем не возникнет». «Конечно, если кому-то нужно будет докопаться до сути, они все равно узнают, но это их проблемы». «Я не собирался возвращаться в Смоленск и уж тем более не планировал задерживаться надолго в Архангельске». «Я больше не скован узами Академии, а поэтому могу свободно перемещаться, куда мне вздумается». К счастью, благодарность Разумовского была так велика, что мне с лихвой хватит на поездку в Непал к последней существующей арке. «Скажите, а мне обязательно быть Буслаевым? Я могу взять другую фамилию?» С моей стороны это звучало не слишком вежливо, но эта фамилия казалась мне совершенно чужой. Я не чувствовал родства, да и связь с родом словно бунтовала во мне, когда я представил себя Андреем Буслаевым. «Конечно, нет. Никто и не даст тебе фамилию». Ты незаконнорожденный сын, который 21 год проживал с матерью в Холмогорах и вышел на свет только после кончины матери. А справка о ее смерти у вас тоже имеется? Этого не потребуется. Но если тебе принципиально, могу поискать любую незамужную женщину лет 40, умершую в Холмогорах за последний год. Именно поэтому ты можешь взять любую фамилию или использовать фамилии Баринов, Боярский или Арестов. Отлично. Баринова Девича, фамилия матери. Меня этот вариант устроит. «Вот и чудно! Документы на имя Андрея Баринова будут готовы буквально послезавтра. У меня еще кое-что». Долматов вынул из-за пазухи смятый конверт с княжеской печатью и протянул мне. Внутри оказалось коротенькое письмо от Разумовского с благодарностью и полторы тысячи рублей. Хорошая сумма по местным меркам. Буслаев не подвел. «Через день я получил новые документы и мог смело считать, что начал жизнь с чистого листа». «Правда, из прошлой жизни у меня осталось много всего. Например, задача отправиться к последней арке». Как ни странно, Драгунов забросил идею насчет того, чтобы закрыть ее и сконцентрировался на проблемах княжества. В какой-то степени его можно понять. Кем он был в той жизни? Бомжом, который жил на территории заброшенного научного центра и питался, чем повезет. Здесь же его знания получили признание, а в Смоленском княжестве его уважают. Следующий пункт плана Полина. Драгунов посвятит ее в детали нашего плана. И как только закончится учебный год, девушка приедет в Питер. Я не хотел, чтобы она бросала учебу, но массово твердо решила отправиться со мной, куда бы я ни поехал. Правда, Полина рассчитывала на ссылку, а тут вон оно как все обернулось. Впрочем, в Смоленск мне дорога заказана, так что еще неизвестно, куда заведет меня судьба. Я уж даже задумывался о том, чтобы вернуться в родной мир, но быстро понял, что не смогу жить прежней жизнью. «Слишком уж я прикипел к этому миру. Да и Полина точно не согласится на такое путешествие. а Оставлять ее здесь не собираюсь». Через пару дней Долматов с отрядом вернулся в Смоленск, а я перебрался на съемное жилье. Конечно, можно было остаться еще ненадолго у Бусаева, но не хотелось злоупотреблять его гостеприимством. Да и я был почти уверен, что мои персоны заинтересуются. Поэтому лучше не подставлять под угрозу и Полита, а решать свои проблемы самостоятельно». Сменив три квартиры, устроился на краю Петербурга в наполовину заброшенном домике за 15 рублей в неделю. Сумма, конечно, кусалась, потому как зарплаты здесь были в основном не больше 300 рублей. Отдавать пятую часть от приличной зарплаты в месяц прямо жаба душила. Успокаивал себя тем, что останусь здесь ненадолго. Во-первых, не хватит денег, чтобы снимать жилье. А во-вторых, нужно отправляться в путь, пока тепло. Где-то в октябре начнутся дожди и заметно похолодает, поэтому о путешествии в Непал можно будет забыть. Через неделю завершился учебный год, и ко мне приехала Полина. По этому случаю устроил романтический ужин со свечами и даже прихватил в цветочном магазине букет роз. Растерил одеяло посреди зала, расставил подсвечники и приспособил небольшой столик для посуды с угощениями. Как я и ожидал, девушка собралась ехать со мной в Непал. А кроме того, оказалось, что к путешествию присоединятся Буров, Князева и Матвеев. После того инцидента в Смоленске Фрязин почти не общался с остальными. А с окончанием учебного года он и Тихомирова перевелись в Московскую академию. Ожидаемо, если учесть, что у Лухи почти все родственники в Москве. Лично я никаких претензий к Фрязину не имел, но совесть не оставляла парня, да и друзья перестали с ним общаться. Полина рассказала, что Катя разругалась с ней о из-за предательства будущего мужа и до конца учебного года жила в другой комнате. Тут скрылся еще один факт. Помимо моей компании, с нами должна отправиться Аня. Делягин лично взял шествие на девушку и опекал ее, как в свое время Степаныч носился за мной. Пришлось пообещать Юрию, что я возьму с собой Аню и сделаю все возможное, чтобы девушка могла вернуться в родной мир. «Мне же лучше!» «Если я правильно понял, закрывать арку нужно с другой стороны. То есть, если Аня не сможет это сделать, придется уходить мне. А покидать этот мир я не планировал, несмотря на многочисленные проблемы». «А тебе не кажется, что моя фамилия срывает нашу маскировку?» Полина закусила губу и опустила взгляд. «Надеюсь, тебе недолго осталось с ней ходить. Ты ведь помнишь о моем предложении, которое я сделал в поместье Мастовых?» «Конечно». Девушка зарделась и улыбнулась. «Вот и нет проблемы». Кстати, я уже знаю, как мы можем провести медовый месяц. Предлагаю путешествие. Отправимся в Гималаи, а потом куда твоя душа пожелает. А вот это мне нравится. Только знаешь, прежде чем мы куда-то поедем, я хочу отправиться в спальню. Прямо сейчас и вместе с тобой».